Элиза, казалось, думала лишь о том, что на Вивьену мог обрушиться гнев епископа из-за смерти проклятого клеветника, который несомненно заслужил свои участи. Элиза сомневалась, что была единственной девушкой, которую Гайтан назвал ведьмой из-за отказа разделить с ним постель. Ты уже говорил с епископом? Говорил, невесело усмехнулся Вивьен. То ты ещё вышел разговор. И что он тебе сказал? Не разозлился снять с поста и отправить в тюрьму. Снова с усмешкой отозвался он. Элиза в страхе ахнула, её руки сжались на его плече. Вивьен успокаивающую улыбнулась ей. Послушай, да не волнуйся раньше времени. Думаю, как только его злость поутихнет, он забудет об этом. Некторое время мне правда стоит воздержаться от того, чтобы снова его злить, но в целом думаю, скоро всё будет как прежде. Просто запомни версию случившегося на всякий случай. Хорошо, Элиза с готовностью кивнула. "Я сделаю всё, обещаю. Я не хочу, чтобы тебя..." Она села и уткнулся в альбом его ладонь накрывающей её руки, лежавшие у него на плече. "Но да ничего со мной не будет", снова успокоил он её. "Итак, пройдёмся по деталям". Элиза с готовностью кивнула и в подробностях выслушала рассказ Вивьенна о том, как происходил допрос. по версии, рассказанной судьей Лоранно. Внутри Лиза тряслась от страха при одной мысли о том, что её могут вызвать на допрос. Однако Вивьен неустанно заверял её, что ей лично ничего не грозит, и она наконец успокоилась. Ещё несколько часов Вивьен провёл на поляне с Элизой, обучая её начальной грамоте и основам письма. Элиза была благодарной ученицей и схватывала основы на лету. Она рьяно рвалась в написать каждое услышанное слово на земле тонкой веточкой и старательно выводила буквы. «Как будто я вывожу на земле символы, в которых заключена сила, неизвестная мне до этого», — с восхищением воскликнула она. Вивен усмехнулся. «Кроме меня об этом лучше никому не говори», — беззлобно заметил он. Элиза невинно посмотрела на него и заметила, что он снова хмурится. Ты ещё о чём-то хотел поговорить со мной? спросила она. Хм, да, пожалуй, хмыкнул он. Ты верно помнишь Ринара, того светловолосого инквизитора, которого встретил нас у дверей допросной. Элиза неуютно поёжилась, прижавшись к Вивьену. Он улыбнулся. Ну же, ободряюще протянул он. Ринар вовсе не такой грозный, как может показаться на первый взгляд. Хотя в аббатстве, где мы провели наше отрочество, многие его побаивались из-за его неприступных мурового вида. "Кроме тебя надо думать, кривохмыльно оси Лиза. Кроме меня", кивнул он. "Ладно, положим он не так суров", неохотя согласилась Элиза. "И что ещё хотел ты насчёт него сказать?" Он снова посерьёзнил. "Он спрашивал о тебе. Интересовался. Я, разумеется, рассказал ему, что ты не представляешь опасности, как еретичка. В конце концов, ты не искажаешь канон христианской веры. Ты исповедуешь другую и не создаёшь из этого культ. Инквизиция вполне может закрыть на тебя глаза, как она делает это в моём лице. А если бы не ты, меня бы сожгли, опасливо спросила она. Евгений покачал головой. В первую очередь нашей задачей является возвращать людей в лоно истинной церкви, Лиза. Тебя бы после длительной беседы попытались обратить в истинную веру, и если бы ты не стала упорствовать, этим бы всё и кончилось. Я знаю, какие толки о нас ходят среди простого народа, но поверь, нам вовсе не доставляет удовольствия казнь еретиков. Мы служители Бога, и мы не хотим терять заблудших овец. Элиза прищурилась. Почему вы называете людей овцами? Вивьен удивлённо приподнял брови. Иногда вопросы Элизы на миг заставали его врасплох. Однажды Иисус Христос сказал слушавшим его фарисеям: "Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам".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 Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники, но вцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдёт мною, тот спасётся, и войдёт и выйдет и пажить найдёт. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый.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 «Знала бы ты, с каким усердием Аббат Лебо пичкал нас священным писанием, прости, Господи, поняла бы, что выбора у меня не было!» Элиза пожала плечами. «А какой же вывод вы делаете из этих слов? Что все вы — собственность Бога?» Вивьен смиренно опустил голову. «Ты права лишь отчасти. Не права ты в том, какой негативный окрас этому даешь одной своей интонации», — улыбнулся он. Принадлежать Богу – значит быть ведомым и направляемым им. Он – наш добрый Отец и единственный истинный Создатель. Быть вверенным Ему – значит не лишаться Его милости, Его доброты и Его прощения. Он – добрый пастырь, который надзирает за своими овцами, то есть за нами. Потому что мы не чужды Ему, потому что Он дорожит нами, и жизнь Своего Сына готов положить за нас, тем самым предавая за нас и собственную жизнь, потому что отец, сын и святой дух есть три составляющие одной непостижимой сущности Господа. Вот что такое добрый пастырь. А если придёт на его место пастырь-наёмник, который пренебрежительно относится к порученному ему стаду, то оставит нас в самый трудный момент, и мы не узнаем любви, милости, прощения и заботы, которую дает нам Господь, как не узнаем о Его испытании, нужных для укрепления нашего духа, что поможет нам после смерти воссоединиться с Отцом». Элиза улыбнулась. «Ты говоришь очень красиво. Я, кажется, понимаю, почему люди слушают вас и обращаются к Богу. Вы даете им надежду, которую они не могут почерпнуть сами». из окружающей их природы. Вивьен вздохнул. Наши с тобой невинные разговоры могут обернуться теологическим диспутом, усмехнулся он. Элиза приподняла бровь, словно готова была опуститься в спор с охотой, но Вивьену интересовало не это. Он внимательно посмотрел на неё и прищурился. А знаешь, я ведь тоже хочу послушать. А надежде, которую ты черпаешь из природы, а других жизнях расскажешь мне? Элиза передернула плечами. А я ведь вроде рассказывала тебе совсем немного, Игорь прищурился. Он. А я бы хотел знать подробнее, что ты, к примеру, черпаешь из природы. Элиза невинно улыбнулась. Она Источник силы, властвующий над людьми, но при этом позволяющий пользоваться своими благами. Матушка всегда учила меня, что человек часть земли, и он не имеет права отделять себя от неё, потому что это высокомерие, за которое придётся дорого заплатить, если его демонстрировать. Потому что мать-земля способна показать, насколько она сильнее нас, и она требует, чтобы мы уважали её. А если её уважать, как положено? заинтересованно спросил Вивьен. Тогда земля принимает тебя как своё дитя. Пусть люди самые сложные и тяжёлые в воспитании из её детей, она любит нас и по-своему проявляет заботу. Основной принцип основан на отсутствии злоупотребления. Вивьен кивнул. Ресурсы нужно тратить не попусту, а на созидание. Нужно помнить, что забирая, потом непременно должен что-то отдать. Хочешь ты того или нет? Вспомнил он её слова. Элиза улыбнулась, порадовавшись, что он понимает её. Да, как я тебе когда-то рассказывала, природа составляет бесконечный цикл жизни, смерти и возрождения. Если ресурсы земли использовать с умом и благими намерениями, она не беднеет от этого, а восполняет свои силы. Мы с рени К слову, выказываем дань уважения Земле и её стихиям, когда танцуем у костра. Так пробуждается очищающая сила. Она — проводник обновления. Вивьен чуть приобнул её. А что насчёт перерождения? Элиза пожала плечами. Ну, мы перерождаемся. Только и сказала она. Когда мы заканчиваем один цикл жизни, переходим в состояние смерти. «Через какое-то время за этим следует перерождение, и мы возвращаемся в этот прекрасный мир обновленными и можем снова действовать здесь и сейчас, совершая поступки и пожиная последствия своих действий». Ивен качнул головой. «Ты говоришь об этом как о чем-то хорошем». И Лиза к его удивлению вспыхнула. «А почему это должно быть плохо?» с необычайным жаром вскрикнула она. Вивиан недоуменно поднял брови. Есть люди, кивнул он, которые считают, будто весь всечественный мир это зло. И если мы раз за разом будем возвращаться в него, это можно счесть настоящими муками. Элиза разозлилась пуще прежнего и поджала губы. Это просто несуветный бред, воскликнула она. Мы возвращаемся сюда, чтобы наш дух продолжал жить и обогащаться, взаимодействуя с миром, а не потому, что здесь мучительно плохо. Какой будет твоя жизнь в этом твоём воплощении, зависит только от тебя. Здесь, в мире, в единении с землёй, если уметь обратиться к ней, всегда хорошо. Вивен улыбнулся и приобнял Элизу. «И всё же не распалясь так в этих рассказах», — усмехнулся он. «А то мне всё-таки придётся тебя сжечь». Едва произнеся это, он испугался, что Элизас реагирует резко, отстранится и обвинит его в одном том, что он инквизитор. Однако, к его удивлению, она лишь хихикнула и прильнула к нему. «Прости», — качнула головой она. «Просто мне больно слышать, если вдруг мир, который мне так дорог, называют злом». Вивьен хотел расспросить её, где она слышала такую ересь раньше и слышала ли она её вообще, но отчего-то передумал. После сегодняшнего разговора с судьёй Лораном ему вовсе не хотелось возвращаться воспоминаниями к Катару по имени Ансель де Кут, поэтому он предпочёл отложить этот разговор до лучших времён. Или до худших. Это как посмотреть. Он поджал губы и кивнул. Послушай, мне ты о перерождениях можешь рассказывать, и я не сочту тебя опасной еретичкой. Но вернёмся к тому, с чего начали этот разговор. Ренар, понимающе кивнула Элиза. Да. Если он когда-нибудь поговорит с тобой, а я думаю, рано или поздно он так и захочет познакомиться с тобой не только мельком. Не говори ему про перерождение. у него очень болезненная реакция на всё, что касается этой темы. Он не поймёт тебя. Хорошо. Элиза недоверчиво приподняла бровь, но всё же решила согласиться. Вряд ли Вивьен стал бы просить о таком из собственной прихоти. Должно быть, он снова пытается уберечь Элизу от проблем. Ещё некоторое время они разговаривали, изредка возвращаясь к основам грамматики, а затем Вивьен всё же решила отправиться домой. Раниный бок к вечеру всё сильнее давал о себе знать, и он подумал, что лучшим лекарством станет отдых. Перед его уходом Элиза всё же попросила его подождать и вынесла из дома небольшую бутылочку какого-то отвара. Вот, возьми, прошу, мягко произнесла она. Элиза «Я не...» «Не спорь!» — воскликнула девушка, строго поглядев на него, но тут же смешавшись. «Ну, пожалуйста, не упряемся. Я ведь просто хочу, чтобы тебе легче спалось!» Вивьен вздохнул и все же принял отвар из ее рук. «Приворотное зелье тебе без надобности, если что!» — усмехнулся он. «Я и так буду возвращаться к тебе постоянно!» Так уж, видимо, рассудила матушка природа. Элиза вспыхнула от негодования. Я никогда никаких таких зелий не делала, заявила она, и не стало бы. Вивьен примирительно кивнул. Кажется, сегодня шутник из меня никудышный, покривился он, вспомнив разговор с Ренаром о еретических книгах. Элиза тут же смягчилась. Я не хотела так резко говорить, просто не хочу, чтобы ты думал, будто я Он нежно поцеловал её, зарывшись рукой в её пышные светлые волосы. Она податливо прильнула к нему, поднялась на цыпочки и обвела руками его шею. Отстранившись, он мягко улыбнулся. Я не думаю, будто тебе даже теоретически могло бы потребоваться зелье, чтобы меня приворожить. И не думаю, что ты бы стала. Ясно? Она улыбнулась. Спасибо. Доброй ночи, Лиза. Вместо ответа она подняла с земли тоненькую веточку и аккуратным старательным почерком вывела: "Спокойной ночи, Вивьен".